Антианглийские настроения Нассера еще раз подтвердились, когда не без его влияния король Иордании Хусейн уволил в феврале 1956 года генерала Глабба с поста командующего арабским легионом и выслал его из страны. Теперь решил Нассер построить плотину на Ниле в Асуане. Мысли о плотине возникли не просто так. Население Египта росло как на дрожжах все они хотели кушать. В 1800 году в стране жило 2,5 миллиона жителей. Их стало 8 миллионов. В 1886 году, в 1947 году, египтян было уже 20 миллионов. К 60-му население должно было достигнуть 30 миллионов. А Нил все тот же и кругом пустыни. Значит, бедность и годность. Увеличить пассивные площади египтяне решили за счет, Орешаемого земледелия. Соответственно, им понадобилась плотина. Денег на это грандиозное мероприятие у них не было. И они обратились за кредитами к Великобритании, США и во Всемирный банк. Им был нужен миллиард долларов. Американцы пообещали заем в 56 миллионов. Всемирный банк собрался занять 200 миллионов. Англичане согласились на 14 миллионов. При условии, что остальные 700 миллионов Египет изыщет у себя самого. Насер же заключил с СССР сделку на покупку оружия на 200 миллионов долларов. Ты или оружие давай покупай, или плотину строй, намекнули ему обиженные англичане. А мне министр иностранных дел Советского Союза Дмитрий Шипилов обещал беспроцентный заем на 120 миллионов долларов, обронил Насер. И вашей подачкой в 14 миллионов можете утереться. Англичане отозвали свое предложение о займе. За ними это сделали и американцы, и Всемирный банк. Тогда Нассер объявил о национализации Суэцкого канала, чтобы использовать этот источник дохода для строительства плотин. Действительно, еще когда в 1854 году француз Лес Сепс вел переговоры с правителем Египта Саидом, предполагалось, что Суэцкий канал будет сдан европейцам в аренду на 99 лет. Насер объявил о национализации канала 26 июля 1956 года. И все сразу стало на свои места. Англия и Франция, которые совместно владели каналом, получали деньги за проход судов. Теперь их денег лишили. Помимо меркантильных соображений, канал является стратегическим объектом. Например, во время Второй мировой войны итальянцы и немцы пользоваться им не могли. И в-третьих, какая пощетчина двум круп колониальным державам. Флот Англии двинулся к Мальте. Флот Франции собрался в Тулоне. Двигаем к Египту 100 английских и 30 французских кораблей, бомбим Каир, Александрию, десандируем 50 тысяч английских, 30 тысяч французских солдат, кончаем с Насаром, чтоб больше глаза не мозолил. Все собирались закончить. В сентябре воспротивились американцы. Английский премьер Иден попытался убедить американцев, что насер это такой нильский Гитлер. Но США были против войны. Европейцы несколько постыли, но не успокоились. Теперь положение Израиля впервые становилось стратегически выгодным. Французы, англичане сели думать, что делать с Египтом. Французы теперь оставались более склонными к военной операции, чем англичане. Неудачная война во Вьетнаме их ничему не научила. Ведь только в 1954 году после восьмилетней кровопролитной войны пришлось вывести все войска из Индокитая. И вот опять брятся не оружие. Французы более лояльно отнесли французы и более лояльно относились к Израилю. Это и понятно. Французские колонии Тунис и Марокко в 1956 году добились независимости. В Алжире национальное движение тоже было сильным, и Карабам в этот период средний француз ничего кроме отвращения не питал. У англичан же наоборот. После потери Индии в 1947 году других колониальных неудач пока не наблюдалось. И Ганна, Ямайка, Мальта, Сингапур, Сьеролеоне, Барбадос, Британская Гвинея, Бермуды, Багамы, Малая и даже Кипр еще оставались английскими. Французы протянули Израилю руку с оружием еще до Суэцкого канала. Уже в апреле 1956 года Они стали поставлять в эрец реактивные самолеты «Мистер». Договорился об этих поставках Шимон Перес. После этого уже летом переговоры продолжались. Сюда официальной национализации канала французы знали, что Нассер – это их противник. На этом фоне Израиль запросил у французов колоссальное, по его понятиям, количество оружия. 200 танков, 72 реактивных самолета, 40 тысяч снарядов, 10000 ракет. Стоило это удовольствие 80 миллионов долларов. Французы согласились. И с июля 56 года Израиль стала поступать наконец добротное современное оружие французского производства. Миролюбивый шарет в виде к чему дело клонится, подал 19 июля в отставку, о чем уже писалось выше. И новым премьер-министром и новым министром иностранных дел стала Голдомейер, готовая всегда поддержать любую военную затею Бен-Гуриона. Дайан и Перес отправились в Париж. Помимо тактических идей, у Переса были и стратегические соображения по поводу атомной бомбы. Так как ни у СССР, ни США Израилю крупный ядерный реактор строить не собирались, то Франция осталась единственной страной, которая могла бы пойти на такую сделку, учитывая щекотливость момента. Бен-Гюрион тоже это все хорошо понимал, и чтобы задобрить французов, Израильтяне стали поставлять им разведданные об алжирских повстанцах и их связях с Египтом. Теперь, чтобы обмануть американцев, англичане и французы, виде горячее стремление с Израиля с ними подружиться и повоевать с Египтом, придумали после долгих совместных тайных встреч хитроумный, каким казалось, план. Израиль берется в равноправные союзники и хорошо вооружается. Далее Израиль начинает войну с Египтом, благо поводов хоть отбавляет. Тоже закрытие Тиранского пролива. Войска Израиля продвигаются к Суэцкому каналу. Когда до канала уже рукой подать, англичане и французы предъявляют обоим воюющим сторонам ультиматум отвести войска из зоны канала, чтобы, дескать, не вредить судоходству. Египет, теоретически, должен отказаться, так как он на своей земле воюет. И тогда английские и французские войска вторгаются в зону канала, для, так сказать, обеспечения безопасности, судоходства. И канал опять европейский. Вуаля! Израиль, возможно, оставит себе часть Синаи, проливы, и Ирландский залив открыт, проходы по каналу для израильских судов свободен. Как не хотелось англичанам брать в союзники бывших своих подмандатных хулиганов, но приходилось. Так и утвердили операцию «Мушкетер». Осталось только выбрать дату. Тут мы подходим ко времени, когда Бен-Гурион совершил крупную политическую ошибку, связав себя с Великобританией и Францией. Этими двумя дряхлеющими и разваливающимися колониальными державами и пренебрег оценкой позиций США и СССР. Ведь уже до начала действий против Египта он знал, что и Америка, и Советский Союз будут против этой войны. Он просто отмахнулся от помехи. Выбирая между военными и дипломатическими успехами, он выбрал военные. Когда еще появится возможность подружиться с европейскими державами на уровне военных союзников? Когда еще предоставится случай извести под корень всех этих феодоинов, бегающих через государственную границу, когда им захочется? Опять же, проливы закрыты, и вылад не может попасть ни одну судно. Это же просто наглость. Надо воевать. Бен-Гурион обратился к Нессету с программным заявлением 15 октября 1956 года. Силы армии обороны Израиля значительно окрепли. Мы сейчас не столь беззащитны, как были год назад. Гамаль Абдель Нассер предлагает стереть Израиль с политической карты. Египет посылает федаинов из всех арабских стран на диверсии против наших военных объектов и на взрывы наших жилых домов. Согласно Хартии он каждый член он имеет право на самооборону. Согласно Константинопольскому договору 1888 года, Суэцкий канал должен был от, быть открыт для всех судов во все дни мира и войны. Далее Бен-Гурион напрямую обвинил Египет в том, что закрыв Суэцкий канал и проливы в Красном море для израильских судов, он несет ответственность за нагнетание напряженности в регионе, О союзе с европейцами опытный пример дал понять очень слабым намеком не называя имен кнесете правильно осознали что очередной призыв резервистов не за горами тем временем французские офицеры уже тайно пребывали в израиль для ознакомления с армией новых союзников армии обороны израиля французы остались довольны и решили максимально и усилить поставками оружия и посылка французских боевых эскадрилей на израильский аэродром Вообще, с самого начала французы вели себя гораздо душевнее англичан. Наступал октябрь 1956 года. Даян готовил армию к боям. Он вникал в каждую мелочь боевого снабжения. Например, для бронетранспортеров надо было заготовить 500 запасных гусеницах. гусениц. На танке Шерман надо было поставить более мощные пушки. На легких французских тан танках АМХ надо было бы поменять непригодные к условиям пустыни фильтры на новые маслянные. Бельгийские оружия, ружья оказались не по стандартам израильской армии И контракт с бельгийцами был ростов Бельгийцы, однако, убытков не понесли Так как продали эти же ружья сирийцам К египетской границе подтянулись израильские разведчики Обутые в бедуинские сандали хевронского производства Чтобы их следы не отличались от следов арабов-контрабандистов Разведка взволвилась из воздуха Фоторазведчики Москита снимали зону Суэцкого канала Перевалы на Центральном Синае, не забыли даже составить прокламацию для жителей Синая на арабском языке. Больше всего Даяна удручала несоответствие израильских и египетских ВВС. К началу войны египетский военно-воздушный флот уже был полностью реактивным, благодаря щедрости Советского Союза. Даже бомбардировщики были у них реактивными, Ил-28. У Израиля не только бомбардировщики, у Б-17 оставались винтовыми, Но и не все старые истребители, типа «Мустанг» или «Харвардов», еще были заменены реактивными французскими. даян пишет, что всего у Израиля было 143 самолета, из них 64 винтовые винтовых. По другим оценкам, самолетов могло быть 160-185. У Египта было около 225, абсолютное большинство реактивных. В середине сентября арабы убили трех израильских друзов. И обычная тактика ответных ударов должна была продолжаться. Поэтому перед большой войной пришлось отвлечься на ответный рейд в пределы Иорданской территории на Западном берегу. Какие-то головорезы пробрались оттуда на израильскую территорию 9 октября, подобрались к апельсиновым плантациям в Тельмонде и убили двух рабочих прямо днем. Они отрезали убитых уши, которые служили им доказательством выполненной миссии. Ответ израильтян последовал с 10 на 11 октября. Дело происходило между израильской Кфарсабой и орданской Калькилией. Решено было атаковать пост и орданской армии возле Калькилии, который находился в массивном укрепленном здании бывшего английского полицейского участка. Операцию решили сделать внушительно. Пехоту намерялось поддержать артиллерию, танками и даже авиацией. израильским соединениями командовал отчаянный Рафаэль Эйтан и Мэрдэхайгур, которых все любовно назвали соответственно Рафуль и Мота. За операцию были ответственны Ариэль Шарон, которого с называли Арик, а руководитель всеми ими Моша Даян, которого и любовно, и нелюбовно называли Даяном. Ночью один отряд десантников атаковал полицейский участок, другой находился между участками Калькилии, чтобы воспрепятствовать возможным движениям подкреплений из города. А третий заградительный отряд, сделав обходной маневр, перерезал дорогу за Калькилии, чтобы воспрепятствовать подходу подкреплений из глубины Иорданской территории. Штурм участка прошел хоть и с потерями, но вполне удачно. Во время боя по дороге калькили действительно устремились иорданские подразделения, еще так недавно пестованные английскими офицерами. Израильский заградительный отряд вступил с ними в бой, но так как у полицейского участка дело было уже сделано, то он постепенно стал отходить назад к границе. Иорданские офицеры, однако, оказались проницательными, и одно иорданское соединение обошло отходящий по дороге израильский отряд, который оказался в окружении. Разгорелся упорный ночной бой, иорданцы не хотели выпускать израильский отряд. Более 50 человек со своей территории появились убитые и ранены. Связь работала отлично, и на командном пункте Шарон и Дайан знали обо всем. даян приказал отряду держаться, артиллерии открыть заградительный огонь, батальоны Этана готовятся идти на помощь. Ночной бой всегда сложен. К тому же даян знал, что отряд вооружен автоматами УЗИ, которыми ночью много не навоюешь. Шарон предложил немедленно послать танки и бронетранспортера в прорыв к окруженцам. даян опасался пускать танки по улицам Калькилии но склонялся к тому, чтобы дождаться рассвета, и тогда начать операцию по вызволению окруженных силами Эйтана. Колонна танков и бронетранспортеров, движущаяся по ночной дороге, сама, себе уже, сама уже по себе уязвима. Достаточно подбить первые танки, вся колонна остановится. Ко «Мы будем ждать до утра», — сказал ему Шарон, — «мы наших ребят получим мертвыми из рук наблюдателей ООН». Так как непосредственной операцией руководил Шарон, то приказ танкам был отдан им. даян обиделся и ушел с командного пункта. Танки загрохотали по дороге через город на выручку бойцам, командир которых майор был контужен. А из всех прочих офицеров уцелял лишь 21-летний командир взвода, который теперь организовал круговую оборону. Помимо артиллерийской поддержки, над местом боя стали кружить четыре израильских боевых самолета. Никуда в ночи стрелять они не собирались, но морально давили на врагов. Два часа отряд бился во тьме. Дело происходило между часом и тремя ночи, пока танки не пробрались к нему на выручку. Побросав убитых и раненых бронетранспортеры и огрызаясь огнем, колонна двинулась назад и снова попала под сильный пулеметный и противотанковый огонь. Когда многострадальные бойцы выбрались наконец из-под обстрела, командиры хватились, что один бронетранспортер куда-то пропал. Позже оказалось, что он провалился в яму. Четыре машины отправились назад на розыске. Действовал твердый закон, что убитых и раненых оставлять врагу нельзя. БТР нашли, стали вытаскивать из ямы тросом. Для этого пришлось включить фары и машины снова стали мишенью для иорданцев. БТР вытащили, но двух убитых все же оставили на поле боя. Эти ночные события долго разбирались потом на разных уровнях, а Шарон и Даян пеняли друг другу за все неудачи и потери. Они практически рассорились, и сразу же чуть снова не испортил отношения с англичанами, у которых с Иорданией был подписан оборонительный договор.